Глава 8 Казалось, все вокруг было создано изо льда. Где-то прозрачного, где-то туманно-мглистого. Огни живыми искрами бежали внутри серебристо-голубых стен, освещая нам дорогу. Рядом со мной бесшумно шагали два жребца. Они казались настолько холодными, настолько отстраненными от всего окружающего, что рядом с ними я чувствовала себя непозволительно, вульгарно живой. Красота их была безупречна. Только резец гениального скульптора мог сотворить подобное совершенство. Невозможно, чтобы их родили смертные женщины. Нет, невозможно. Наверное, сам властелин создал этих существ из первого льда. Не выдержав, я коснулась руки одного из жрецов. Тёплая. Я растерянно остановилась. Замер и Жрец. «Ты что-то хотела спросить, девочка?» Голос его звучал красиво, певуче, с призвуком непонятного акцента. «Откуда он знал наш язык?» «Не думала, что вы из плоти», — призналась я честно. Жрецы переглянулись. Впервые я заметила на безупречных лицах какое-то подобие эмоций. «А из чего?» — поинтересовался первый. «Из живого льда». Разве такое есть? В льдистых глубинах глаз появилось что-то похожее на усмешку. Я пожала плечами. Бездна огромна, в ней есть всё. Сами собой распахнулись двери в зал очищения. Внутри было пусто, тихо, светло. У изгибов ледяных стен воздух дробился сотнями крохотных радуг. Свод, поддерживаемый изящными колоннами, терялся в синей мгле. А может, его не было вовсе, и колонны уходили прямо в небеса. Я замерла на пороге, чувствуя себя маленькой и потерянной. «Отсюда ты вернёшься с собой. Или не вернёшься вовсе?» Фраза походила на часть ритуала. Слова звучали легко и равнодушно, а лицо жреца вновь лишилось эмоций. «Вернусь с собой. А что такое я?» Когда демон приходил в мои мысли, разницы словно и не было. Просто я осознавала, что помню и знаю намного больше. И лишь когда пришелец с бездны оставлял меня, когда все возвращалось в норму, я понимала неправильность происходящего. Кивнув жрецу, я заставила себя сделать еще один шаг вперед и услышала, как за спиной закрылись створки дверей. Обернулась но увидела лишь сплошную стену из гладкого синего камня. Я была одна. Совсем одна. Я выпустила нити. Никого. На многие мили вокруг не было никого, не только разумного, но и просто живого. Хотя с каких это пор я научилась выпускать щупальца сила так далеко. Я замерла, оглядываясь. Что-то изменилось. Воздух не был так прозрачен, как прежде. От пола начали подниматься, чуть вращаясь, столбы белёсого тумана. Я сделала шаг к ближайшему. Он, как живой, отшатнулся от меня, перетёк прочь. Туман хотел поиграть со мной. Пусть. Я тоже умела растворяться и скользить. Могла стать туманом, могла стать... Но моего беглеца больше не было. Он сгустился, обрёл гладкость, и научился отражать. Я приблизилась к туману, ставшему зеркалом, и улыбнулась своему отражению. Разве я была не прекрасна? Разве не было величайшей честью для народа изгнанников умереть от моей руки? 18 лет назад они помогли мне возродиться в материальном мире. Скоро я помогу им его покинуть. Кто посмеет сказать, что это несправедливо? Та часть меня, которая пробудилась до прибытия в храм, вернулась быстро. Остальное пока оставалось скрыто под ледяными путами. Потерянные братья не освободили меня по-настоящему, не решились на это. Пусть я теперь и находилась далеко от их дома, ведь двери в зал очищения в действительности были вратами. Выйти отсюда казалось невозможно. Все мои попытки открыть свои врата натыкались на стену силы. Конечно же, я была бессмертна. И мало что во Вселенной могло угрожать мне развоплощением. Мой дух мог уйти отсюда в любой миг. Но тогда бы я потеряла смертное тело, которое пыталось обрести несколько тысячелетий. Я кружила по залу, ожидая дальнейшего развития событий и раздумывая о случившемся. Сейчас я ничуть не жалела, что Мерин заметил моё первое сумбурное пробуждение — а упоение возвращающейся силой сделало меня беспечной и поймал в ловушку чувств смертного тела. Случись иначе, мне не довелось бы найти потерянных братьев. Когда властелин вернется, у меня будет для него два дара. А Мервин, красивый, гордый, эльтуань, мне всегда нравилась эта раса, владеющая магией тьмы, да еще с каплей крови двусущных, «Когда покончу с Кадари, то обязательно приду за своим Эль-Эро и предложу ему станцевать со мной в бездне». Я улыбнулась с предвкушением. Потом мои мысли вернулись к потерянным братьям, которые даже не узнали меня. Как же получилось, что они обрели теплые смертные тела? Все, что я знала об их исчезновении, пришло из-за рассказов старших братьев, и даже потерянные были такими же, как мы. Остальные духи — бесплотными» и неуязвимыми, какими нас создал Отец. Постепенно все столбы тумана вокруг превратились в зеркала, заключая меня в подобие лабиринта. А вот этот лабиринт растянулся, расползся в три материальных измерения. И вот вокруг уже не было ни стен, ни потолка. Даже пол, совсем недавно каменный, дарил мне мое отражение». Мне было интересно, как именно братья попытаются изгнать меня из моего же тела. Но узнать это я не торопилась. Чем дольше протяну время, тем больше восстановятся силы. Без всякой определенной цели я скользила по коридору, иногда на несколько мгновений теряя материальность. С каждым разом это удавалось все лучше. Смертное тело привыкало к моим способностям. Потом... Я застыла на месте, не успев понять, в чём дело. «Впереди...» Это казалось невозможным. Но просыпающиеся чувства кричали, что это так. «Впереди...» Среди творений смертной магии стояло «Зеркало истины». Я слышала, будто в первую эпоху его создал сам Отец. Потом, после битвы богов, оно пропало, следы затерялись. «Затерялись? Чтобы найтись здесь, на краю Вселенной?» Я осторожно приблизилась, коснулась ледяной поверхности и замерла, вслушиваясь в собственные ощущения. Создавая зеркало, отец вложил в него частицу себя, совсем крохотную, но и её хватило, чтобы ощутить рядом его физическое присутствие. «Мне стало хорошо». Тепло и уютно, как в далёком детстве в чертогах, когда каждый миг существования был наполнен им. Мечтательно улыбаясь, я разглядывала то, что отображалось внутри. Я — смертная девушка Риэль. И я — бессмертный дух бездны, дочь властелина». Мое лицо было прекрасно и не имело возраста. Мои глаза отражали вечное небо. Горячая кровь смертных бежала по моим жилам. Я не могла оторвать взгляда от своего отражения. Меня все больше затягивало в его глубину. А навстречу явился образ будущего, которое уже очень скоро я сделаю настоящим.